Сводный список кушаний и напитков, упоминаемых в пьесах загоскина Кушание. Блюда. Бифштекс. Бифштекс рубленый. Котлеты с горохом. Котлеты под соусом. Котлеты мясные с трюфелями. Куропатки, соте. Пулярка жареная. Суп черепаший, Телятина фрикассе. Телятина запеченная. Телятина фаршированная. Каша молочная. Соленые огурцы. Сласти. Вафли. Сахар. Напитки. Безалкогольные. Вода ключевая. Вода с сахаром. Кислые щи. Особый вид крепкого кваса. Алкогольные. Водка. Малага. Мадера. Настойка. Шато-лафит. Шато-марго. Донское. Шампанское. Пиво. Из этого можно сделать совершенно однозначный вывод. Загузкин любил блюда из молодого мяса. Телятина во всех видах, пулярка, цыплята, а также нежную дичь, сатэ из куропаток. Остальную пищу он также предпочитал мягкую, нежную, суп из телятины, молочную кашу. Это говорит о том, что у него не все было в порядке либо с желудком, либо с зубами. Алкогольные напитки также выделяют пристрастие к сладким, ароматным бордоским, игристым и десертным винам.